Эгоизм родительства Мы весь день катались на лыжах. Последние два часа шел дождь, все промокли, и Мира попросилась домой. И вот я уже за рулем Дочь сзади в детском кресле. Муж закинул в багажник мой сноуборд — Мира называет его санками — и пошел к Лоле, а мы двинулись в отель. Она ждала его у подъемника справа по ходу машины. Мира помахала ей, Но Лола нас не заметила. Она стояла, съёжившись и свесив голову, отрешенно смотрела на снег. Может, она хотела с нами? Да ну, хотела, сказала бы. «Наташа, я вас вижу. Остановись!» Вдруг позвонил муж. «Что случилось?» Лола тоже хочет домой. Она замерзла. Моя мысль оказалась верной. Еще когда мы уходили, она сказала, «Я вся промокла, даже свитер». Но осталась с папой. Наверное, хотела его поддержать. Лола забралась в машину, и обшивка сиденья под ней сразу отсырела. «Слава богу, я в тепле», — Лола тут же принялась стягивать куртку от воды, изменившую цвет. «Почему ты сразу не сказала, что тоже хочешь домой? Папе было бы одиноко». «Лола, семейному человеку не бывает плохо, когда есть шанс час в день провести в одиночестве». Ему от этого хорошо. Он сможет поехать, куда захочет, и побыть наедине с собой. Это не первый наш разговор о папе и его одиночестве. В самом начале нашей совместной жизни мы часто оказывались втроем. Жасмина пропадала с друзьями. Дома за столом двое непременно сидели рядом, а третий напротив. По-другому никак. В кафе двое смотрели на реку, а третий на них. На аттракционах Кто-то размещался вдвоем, а кто-то один. Чаще всего вдвоем были мы с Лолой, а муж в одиночестве. Я знала, для него это возможность передохнуть. Раньше до меня он долгие годы не оставался один. У них тоже было трио, только из него и дочек. И ему приходилось все время следить за балансом. Если в одном направлении он на велосипеде ехал рядом со старшей, то в обратном — Обязательно с младшей, иначе обида. Теперь ситуация изменилась, и в паре чаще оказывались мы с Лолой. Она же всегда искала взглядом папу и спрашивала, «Ты в порядке?» Муж кивал. «Я же видела, он более чем в порядке. Он один, спокоен и наслаждается тишиной». Когда родилась Мира, состав пар стал еще стабильнее. Муж сажал ее на свой велосипед, и ехал так всю поездку, иногда целый час. Мира спала в своем креслице, папа слушал подкасты, а я участвовала в бесконечных беседах с Лолой о жизненных сложностях 12-летних девочек. Со временем я научилась слушать ее в полухо, кивая в подходящих местах. Но сначала старалась вникнуть в тему и задавала наводящие вопросы. Обычно через 20 минут я начинала раздражаться. Мне хотелось обсуждать с любимым мужчиной всю глубину наших отношений, Карла Маркса или теорию Большого Взрыва. Но возможности не было. Поток Лолиных историй не перекрыть. Если же я примыкала к молчащему мужу и младшей дочери, Лола тут же оказывалась между нами. Мы гуляли по берегу моря. Муж нес сонную миру. Он погрузился в себя и незаметно ушел далеко вперед. Мне пришлось в одиночку слушать рассказ о том, что Ноа носит неприлично короткие розовые кофты. И я сломалась. Я рванула к мужу и накинулась на него почти с кулаками. «Почему ты всегда оставляешь ее на меня? Почему ты никогда сам не поддержишь с ней разговор?» «А если я хочу побыть один?» «А если я тоже хочу побыть одна или с тобой?» Разговора не получилось. Лола нагнала нас через две минуты, и история о Ноа продолжилась. Я понимала, почему она предпочитает говорить со мной. Папа ее слушал, но не слышал. И если я в этих историях частенько видела себя и свое детство, то для него они были непонятны. Я поддерживала Лолу, возмущалась вместе с ней поведением или вкусами ее подружек, а муж просто советовал. Прекрати с ней общаться. Отношений в женской среде муж совершенно не понимал. Нравится человек — дружи и говори о нем хорошо. Не нравится — не дружи. Но концепцию «дружить, но постоянно жаловаться» он принять никак не мог. Поэтому Лола предпочитала делиться со мной. Я не советовала ей разорвать отношения. Девчачьей дружбе свойственны подобные противоречия. Если перестать со всеми общаться, то окажешься на обочине. Тебя просто выдавят из социальной группы. А Лола к этому не была готова. Она рисковала бы повторить мой детский сценарий. Я была всегда одна. Но я эту роль выбрала сознательно. Она меня тяготила, но общаться со школьными звездами я принципиально не хотела, а остальные меня не интересовали. И даже при таком подходе Я постоянно с кем-то выясняла отношения. Лола же была очень общительной. Она хотела быть в центре, дружить с самыми яркими людьми, лучше всех одеваться и выглядеть. Папа этого не понимал. Также он не понимал, что бессознательно транслировал мысль, будто с детьми очень сложно. А Лола эту мысль приняла и поместила глубоко в сердце. Она старалась не создавать проблем, быть другом, и папиной опорой. Наш последний разговор о детях с Лолой состоялся полгода назад. Я давно пытаюсь повлиять на ее точку зрения. Раньше она считала, что дети — это обуза, и у нее их никогда не будет. Собственно, вопрос касался путешествий, в которые сложно отправляться с малышами. Лола планировала в будущем много путешествовать. Я не стала напоминать ей, что работа тоже отнимает много времени. Речь не об этом. Мне было важно найти весомые аргументы в пользу родительства. Дети — это счастье слишком абстрактно и неубедительно. Лола видела мое уставшее лицо после целого дня с Мирой, слышала наши ссоры с мужем по поводу ее воспитания и истерики трёхлетки. Реальность была убедительнее рассуждений. Кроме того, мне нужно было ответить на этот вопрос в первую очередь себе. Почему я хочу детей? Зачем они мне? Спустя несколько лет нашей общей жизни Лола допустила мысль, что дети у нее все таки появятся, но приемные. Я посчитала свою миссию выполненной и расслабилась. Лола решила, что усыновит подростка. Если уж заводить детей, то их надо брать из детдома, спасать. И лучше подростков, потому что их редко берут в семью. И вот опять встал вопрос о том, зачем люди заводят детей. Я провела весь день с мирой и устала. Лола это видела. Да, появление детей создает массу сложностей. Но радости больше. Мы проживаем с вами то, чего не прожили сами, когда были детьми. Покупаем вам то, что нам не покупали. Возим вас туда, куда нас не возили. Но главное в другом. Мы видим в вас себя. Наши черты, привычки, слова. Мы любим себя в вас. Да ты даже ногти грызёшь, как я. Не самая лучшая привычка, но как на меня похоже. Наташа, посмотри!» Лола кричит из ванной, и я иду на голос. «Наташа, я теряю волос. Лук, везде волос, он падает!» Лола говорит по-русски что случается нечасто, и речь ее, несмотря на волнение, звучит забавно. Я замечаю ее волосы на полу уже 4 года, жесткие, темные и от этого хорошо заметные. Женские волосы на полу во всем доме стали моим триггером, как только я переехала. В этом смысле ничего не изменилось. Кажется, до сих пор их никто не замечал, кроме меня. У тебя всю жизнь выпадают волосы. Это естественный процесс. Они и раньше выпадали, только ты этого не замечала. Но они падать на пол — это некрасиво. Что делать? Она поняла. Теперь это и ей кажется некрасивым. Лола становится мной. Да ничего особенного делать не надо. Пылесосить время от времени. Я рада, что ты стала такой внимательной к эстетике. Мысленно ставлю себе пятерку за материнство. «Моя дочь, моя, как будто всегда была моей, и как будто другой жизни у меня не было». «Лола, у нас с папой вчера был разговор об усыновлении». Лола смотрит вопросительно. «Ты ведь говорила, что усыновишь ребенка, что столько брошенных детей, их надо спасать». «Да, я помню, но я все же хотела бы своего». «Это что-то новенькое». Такого от Лолы я раньше не слышала. Понимаешь, в детях мы видим себя. Вот посмотри на миру. Я вижу в ней и тебя, и себя, и папу. Я внутренне улыбаюсь. То, на что я потратила столько времени, дало плоды. Она стала видеть в детях источник радости, а не усталости.